Наконец решено было выступить в поход. Юный король Эдуард Третий, совершая свой первый военный поход, шел во главе восьми тысяч заководных в латы всадников и т р и д ц т ы с я ч пехотинцев. К несчастью, шотландцев обнаружить не удалось. Эти суровые войны передвигались без повозок и о б о з а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 Они нападали на нее, завязывали короткие схватки и тотчас же отходили, переправляясь в самых неожиданных местах через реки, заманивали противников в болото, в непроходимые леса, в ущелье с отвесными скалами. Англичане вслепую бродили между рекой Тайном и горами Чевиот. Как-то в лесу, по которому продвигались англичане, послышался шум.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 и строили из них шалаши. А шотландцы по-прежнему были неуловимы. Маршал войска сэр Томас Вейк был в отчаянии. Граф Кенский почти с сожалением вспоминал Ла Реоль. Там, по крайней мере, хоть не было дождей. У Генри кривой шеи начались ревматические боли в затылке. Мортимер злился и без конца разъезжал между армией и Йоркширом,